Деятельность моя в то время была работой не политика, а конспиратора. В такой работе, без сомнения, имеются и привлекательные стороны, особенно для молодого человека. Однако я лично не был этим увлечен. В душе моей слишком мало авантюризма, необходимого в такие эпохи и для такой деятельности, а кроме того, как я уже говорил, я не особенно люблю само чувство риска. столь радующего сердце смельчаков. Конечно, некоторое приятное возбуждение этот ежечасный риск мне все же давал, но думаю, я шел на него почти исключительно из чувства долга и ноблес облиш. То, что мне не пришлось воевать на фронте, еще больше заставляло меня идти на личный риск в политической борьбе за Россию. Однако, вступив на этот путь, не могу сказать, чтобы я особенно страдал от чувства всегдашней опасности, подстерегающей отовсюду. К этому, если и не совсем, то все же как-то привыкаешь, как и ко всему на свете. Я особенно ясно помню два случая, и они были не единственные, где мне особенно везло, но которые могли окончиться для меня совсем иначе. Один раз это было в начале успехов генерала Деникина. В одну прекрасную ночь наш дом был оцеплен красными курсантами, что-то вроде красных юнкеров и чекистами. К нам в дом вошло, помнится, 18 человек, которые под руководством чекиста и представителя совета рабочих депутатов нашего участка принялись производить обыск. Обыск этот не относился лично ко мне. А был повальным. Обыскивали всех жильцов нашего дома. Мы были уплотнены. Искали главным образом оружие. В то время я был в доме единственным мужчиной недемократического происхождения. К тому же я был секретарем нашего домового комитета, председательницей которого была, вернее, числилась старая горничная моей тети Соловой. Так или иначе, Я привлёк к себе самое пристальное внимание обыскивающих. Мою комнату обыскивали тщательнее других, и кроме того, я должен был сопровождать обыскивающих всюду, давая им всяческие справки. После вооруженного восстания в октябре 17 года мой брат и двоюродные братья Соловые спрятали в нашем доме много оружия. Одних винтовок было с десяток. Часть этого оружия была скрыта под паркетом одной из комнат, а большая его часть, в том числе винтовки и револьверы, были очень поверхностно зарыты в земле, покрывавшей чердак дома. Земля служила лишним изолирующим слоем от холода. В те времена за нахождение оружия кара была одна расстрел. Еще как нарочно, Вечером накануне обыска Я получил и дешифровал сношение из разведывательного отделения штаба Деникина, полковника Хартуляри, привезённое гонцом с юга. На следующий день я должен был передать это сношение дальше. А на ночь я спрятал его в стоячих часах, находившихся на этажерке около лестницы. Я помню, как накануне, пряча это снашение, я колебался между двумя обычными прядками. Во вторую, оставшуюся на этот раз пустой, залез рукой один из обыскивающих. Часы же остались необысканными, хотя один курсант и взял их при мне в руки, посмотрел и вновь поставил на место. Обыскивали нас всю ночь, до утра. Но на наше счастье паркетов не поднимали. Была очень опасная минута, когда чекисты привели меня на чердак и потребовали лопату, чтобы разрыть землю. При этом главный чекист, испытывающий посмотрел мне в лицо: "Ничего тут, гражданин, не зарыто. Я ничего не зарывал", отвечал я. К счастью, у обыскивающих не нашлось подходящих лопат. а той, которую они достали у дворника, служившей для разгребания снега. Рыть на чердаке было очень неудобно. Все же в двух трех местах попробовали. Слава богу, рыли в удачных местах и ничего не нашли. Пока обыскивали чердак, меня сверлила мысль, что в случае нахождения оружия, которого, как я говорил, было порядочно За него мог ответить жизнью не только я один, но также мать, сестра и тёть. Подобные случаи бывали нередко. Опасность поджидала меня однако там, где я ее совсем не ожидал. Мою комнату, где я ничего компрометирующего не прятал, обыскивали особенно тщательно, даже стены простукивали, но ничего в ней, конечно, не нашли. Обыскивали ее несколько человек, в том числе оба начальника, представитель совдепа и чекист. Обыск комнаты уже окончался, и чекист перешел в следующую, как вдруг неожиданно из-под полки столика этажерки, недавно поставленного в мою комнату, полетели на пол приколтые к нему снизу какие-то бумажки. По-видимому, их задели чем задеречат. Савдебщик, как кошка, бросился их поднимать и, осмотрев, предъявил мне: "Это что такое?" У меня захолонуло сердце, но наружного спокойствия я, слава богу, не потерял. "Не знаю", ответил я. "Этот столик только недавно поставили мне в комнату. Он стоял раньше в сарае, где хранится мебель. Что в него положили, я не знаю". Разумеется, я понимал всю безнадежную слабость моей отговорки. Увидев бланки, я тотчас понял, в чем было дело. Бумажки были похищены из какой-то красноармейской части, подлинные и заранее снабженные печатью и подписью командировочные удостоверения. На бланках не было лишь проставлено имя командируемого. Мой брат и двоюродные братья Соловые получали эти удостоверения от своей военной организации и снабжали ими офицеров, пробирающихся в добровольческую армию. Только позднее я узнал, что мой брат и соловые прятали эти бланки, пришпиливая их под полку столика этажерки, стоявшего тогда в гостиной нашего дома и занятый тогда известным анархистом князем Кропоткиным и его семьей. Они правильно рассчитывали, что у Кропоткина обыска не будет. Уезжая из Москвы, они никому ничего не сказав, оставили удостоверение в их прятки. Между тем, не помню точно почему, столик от Кропоткиных был вынесен, и не зная куда его деть, ему нашли место в моей комнате. Я понимал, что нахождение у меня бланков означало расстрел. оставалось только надеяться на непредвиденный случай. Действительно, отчаиваться никогда не стоит. Между тем, совдепщик, как мне показалось, не без иронии на меня посмотрел и аккуратно собрав все бланки, положил их в свой портфель. Обыск продолжался. Отдельные обыскивающие что-то присваивали себе, в частности из очень редкой тогда провизии, но в общем краж было мало. а в наших интересах было их не замечать. В конце концов, мне дали подписать довольно безграмотный протокол обыска, в котором далеко не полностью были перечислены разные найденные у нас предметы, включая офицерские седла, бинокли и тому подобное. Это все у нас немедленно забрали. Я, разумеется, подписал протокол, не обращая внимания на то, что тут же чекисты уносили и вещи, не внесенные в опись. очевидно, в свою личную пользу. Меня несколько обрадовало то, что найденные и отобранные у меня бланки тоже не были внесены в опись. Еще более я радовался, что меня тут же не арестовали. Часть вещей у нас увезли сразу после обыска. Но мне сказали, что за некоторыми другими вещами, в частности, за несколькими ящиками севрских и саксонских сервизов, которые у нас нашли, пришлют грузовой автомобиль. На мой вопрос, почему у нас отнимают фарфор, я получил ответ: нельзя держать посуду в ящиках, когда она нужна трудящимся. При этом чекист не без наивности производил опись содержимого ящиков, столько то блюд, чашей, тарелок и кукол фарфоровых фигурок. После отъезда чекистов мы лихорадочно поспешили заменить в ящиках старинный и очень ценный фарфор более простыми чашками, тарелками и куклами. В то время это было очень трудно сделать, так как в магазинах ничего достать было невозможно. Все же нам удалось почти все вовремя заменить, и присланный грузовик увез для трудящихся более простую посуду. Но в конце концов остались в дураках все же мы. Через некоторое время к нам было прислано из ВЧК несколько грузовиков, и весь спасенный нами старинный фарфор вместе со старинной мебелью и разными вещами бывших князей Трубецких, так было сказано в ордере, был все же увезен в дома трудящихся и детские столовые. Помню, как на грузовик грубо швырнули голландский шкапчик петровских времён, И он развалился на куски ничего на дрова пойдет», — говорили грузчики чекисты может быть и то только может быть мне удалось спасти тогда один дивный северский сервис уник я как бы невзначай сказал начальнику чекисту собиравшему наши вещи что сервис этот стоил не меньше тысяч рублей золотом Чекист тут же приказал погрузить его вместо грузовика на свой легковой автомобиль. Я надеюсь, что чекист продал этот сервис в свою пользу и тем способствовал сохранению этого предмета искусства от бесславного конца в детской столовой. Но я забежал вперед и уклонился в сторону от рассказа про наш ночной обыск. Прошел день, Я уже начал немного надеяться, что дело с отобранными у меня бланками прошло благополучно. Вдруг мне говорят, что пришел и спрашивает меня тот самый совдепщик, который был ночью на обыске. Мы жили тогда очень уплотнённо, а к себе в комнату я его звать не хотел, поэтому я вышел к представителю совдепов в коридор. Шел я к нему с беспокойным чувством, но был встречен любезной и даже какой-то робкой улыбкой. Вы меня узнаете? Я хотел бы поговорить. Пожалуйста, говорите, сказал я. Мой собеседник забегал глазами. Тут как-то неудобно. Я ввел его в ванную комнату и затворил двери. Так вы обыском довольны?" каким-то странным голосом спросил совдепчик. "То есть, как доволен?" недоумевающе переспросил я. Да так все по-хорошему было, а бланочки у меня остались. Я, знаете, человек семейный, жить тоже надо. Теперь вот наша сила а потом, может, статься опять будет ваша. Так вот я и того на всякий случай, значит, уж вы, пожалуйста, запомните мою фамилию Уткин я. Может, когда и поможете мне, если ваша сила будет, не забудьте. Я совершенно не ожидал такого поворота дела, но как только с первых слов понял, куда гнет товарищ Уткин, я принял не просто уверенный, но даже несколько покровительственный тон, который его очень успокоил. Не беспокойтесь, запомню, сказал я многозначительно. А за вашу услугу благодарю. Как обрадовался Уткин, Можно было думать, что услугу и еще какую оказал не он мне, а я ему. Я протянул Уткину на прощание руку, и он с некоторым подобострастием пожал ее. Счастливая улыбка играла на его губах, когда он уходил из дома. Очевидно, Уткин чувствовал себя теперь застрахованным на обе стороны. Гора спала с моих плеч, и было чему радоваться. Человек, незнакомый с тогдашними условиями жизни, может спросить, почему я не бежал немедленно после обыска, пользуясь тем, что не был тогда же немедленно арестован. Отвечу. Если бы я тогда бежал, а истории с отобранными у меня бланками так неожиданно не повернулась бы к моей выгоде, то вместо меня почти наверное, были бы расстреляны моя мать и сестра. Я знаю ряд подобных случаев расправы одних за других в то время по принципу круговой поруки, в данном случае семейной. Например, так погибла жена генерала Стогова, бежавшего из концентрационного лагеря. За время моей конспиративной работы на воле, а потом в тюрьме, мне не раз приходила мысль о бегстве для избежания грозной и казалось, неминуемой опасности. Однако всякий раз меня останавливало опасение подвести родных или связанных со мною друзей под кару на основании круговой ответственности. другой случай поразительного спасения произошел со мной следующим образом. Это было, если не ошибаюсь, в самом конце лета 1919 года. Мне надо было передать зашифрованную мною депешу для отсылки по назначению За ней должен был зайти ко мне полковник С. В условленное время он не пришел, и оказалось, что он прошлой ночью был арестован. В ту ночь были вообще массовые аресты по нашей военной организации. Как было заранее предусмотрено в случае ареста С, я должен был передать то, что ему предназначалось, первому его заместителю, лично известному мне. по организации офицеру. Но когда я пошел к нему, то по условленному внешнему признаку на его квартире я понял, что там засада. Потом оказалось, что и он арестован. Мне следовательно нужно было обратиться ко второму заместителю полковника С, которого я лично не знал. Мне было неизвестно также имеются ли и какие условные знаки о неблагополучии на его квартире. Кстати, скажу, что такие условные знаки очень часто в нужную минуту не действовали по тем или иным причинам, а делавшие на квартире засаду чекисты, в свою очередь, принимали все меры к тому, чтобы после устройства в ней мышеловки, внешне в квартире не было ни малейших изменений, например, не совсем отдернутой занавески на каком-нибудь окне или тому подобного. Итак, Мне уже очень повезло, что на квартире у первого заместителя арестованного полковника С были явственно заметны условные знаки неблагополучия. Признаюсь, после ареста С и засады в квартире его первого заместителя, мне было не очень приятно идти ко второму его заместителю, даже не зная условных сигналов на его квартире. Пароль явки я, конечно, знал, иначе и идти не стоило бы. Однако прислушиваться к себе тут не приходилось, а надо было действовать. Я мог послать вместо себя одного офицера для связи, но сделать так в данном случае мне было бы стыдно. Я заложил шифрованную депешу за ленту моего канотье и отправился по адресу второго заместителя С. Порядка депеши за ленту шляпы могла, конечно, помочь мне в случае поверхностного обыска. Но по нашему опыту, попавшегося в серьезную мушеловку, обыскивали так тщательно, что скрыть даже малообъемистую вещь было очень трудно. У одного знакомого, попавшегося в серьезную засаду, то есть по серьезному делу, при обыске не только осмотрели и переломали все папиросы по одной но и распороли все швы на его белье и одежде. Моя прирядка в шляпе была для этого случая, разумеется, недостаточной, и я это сознавал. Депеши через фронты мы обычно посылали в виде микрофотографий. Один наш техник как-то не то утончал, не то вовсе снимал. прозрачную подкладку под чувствительным слоем фотографической пленки, что позволяло придавать ей совершенно минимальный объем. Несколько таких микрофотографий свободно прятались в папиросе, но, как я уже говорил, прятка эта оказалась ненадежной. Один наш курьер не раз благополучно проходил через фронт с такими микрофотографиями, запрятанными в его кожаном поясе. Пояс этот был цельный, не сшитый, иначе его могли бы распороть при обыске, такие случаи были. А в толще самой кожи бритвой делался надрез, куда и вставлялась микрофотография. Разрез с наружной стороны заклеивался и немного затирался грязью. Заметить его было невозможно. Прядка была идеальная, и при гибкости утонченной пленки совершенно незаметно на ощупь. Этот способ служил нам довольно долго, но раз смущенный курьер приехал к нам без донесения. Его у него отобрали красноармейцы вместе с поясом, польстившись на последний и не подозревая его контрреволюционного содержания. Итак, я шел на конспиративную квартиру в одном из переулков недалеко от Арбата. Квартира была на третьем этаже. Входя в подъезд дома, я совершенно машинально заметил у двери доску, где было указано, что на четвертом этаже живет доктор по внутренним болезням, кажется, Чапиков. Эту доску с фамилией доктора я заметил тогда чисто случайно. и без всякого обдуманного намерения ею при необходимости воспользоваться я поднимался по лестнице уже на третий этаж и как сейчас помню дверь квартиры куда я шел, была от меня направо я был на середине пролета, и мне оставалось подняться всего несколько ступеней потом я должен был звонить или стучать в дверь Что меня там встретит, заместитель полковника С или чекистская засада? Не первый и не последний раз испытал я это чувство перед дверьми конспиративной явки, но на этот раз у меня было какое-то особенно смутное чувство на душе. Что это предчувствие? Вообще я к этому не особенно склонен, но именно какое-то неясное, но тоскливое предчувствие тяготило мое сердце. Еще несколько ступеней И через четверть минуты я бы уже стучал в дверь квартиры. Но вдруг дверь эта сама отворяется, и из нее навстречу мне выходит несколько человек в кожаных куртках чекисты. Должно быть, в эту самую минуту происходила у них смена караула на засаде в квартире. К счастью, хладнокровие мне не изменило, и я продолжал не замедляя и не ускоряя шага, подниматься по лестнице навстречу чекистам. Однако у старшего из них, видимо, зародилось подозрение. Куда вы идете, гражданин? окликнул он меня. К доктору Чапикову, ответил я, вдруг вспомнив провиденциально виденную мною внизу доску с фамилией доктора. А где этот доктор проживает? этажом выше, отвечал я. Чекисты очень поверхностно обыскали меня, ощупав карманы, вероятно, в поисках оружия, но не задержали. Я уже начал подниматься выше, на четвертый этаж, когда у старшего чекиста вновь мелькнуло какое-то подозрение. пройди с гражданином наверх, сказал он одному из своих подчиненных. Посмотри, «Живет ли там доктор? Один из чекистов пошел со мною. В голове моей роем завертелись мысли, что я буду говорить, если доктор не окажется на квартире. Очень многие тогда уже годами раньше уехали из Москвы, а доски объявления на домах остались. Однако все обошлось как нельзя лучше. Доктор оказался не только дома, но в это время были как раз его приемные часы. Мой чекист остался за дверью, а я, дождавшись своей очереди в ожидальной, пошёл к доктору. Я пожаловался на свой желудок, совершенно здоровый, и после консультации с рецептом в кармане вышел из его квартиры. Сопровождавший меня до двери чекист не остался ждать, и я был свободен. После этого пришлось мне еще два дня проносить под лентой канатья мою шифрованную депешу. Только тогда удалось нам восстановить порванные массивными арестами связи. Позднее я узнал, что в засаду на квартире, куда я направлялся, попало два человека нашей организации и один посторонний, по-видимому, ни во что не замешанный господин. Все трое, как мне передавали, были расстреляны. хотя ничего у них при обыске найдено не было стоит ли прибавлять что расстрелян был и сам хозяин квартиры